Глава девятнадцатая «Номера грязные!» — похлопал я Алексея по коленке. «Габариты не горят. Огнетушителя нет, аспирин в аптечке просрочен. Штраф уплатить придется. Пройдемте, гражданин!» Делать было нехренно, и Алеша спустился на грешную землю. Тут же отпустил и лошадей. Заржав, они рванули вперед, потом затормозили. Ничего не поняли и ломанулись снова. Но тут, к счастью, на козлы запрыгнул законный водила и успокоил транспортное средство. Старик-отец на крыльце продолжал что-то вопить, я же, не слушая его, потащил хнычущего Алексея прочь, заодно оглядываясь на предмет какого-нибудь завалящего кабака, открытого в столь ранний час. чего ты ты, брат, совсем размяк», — заметил я. «Разве можно так болезненно реагировать на мое появление?» Когда я прихожу, надо радоваться, гармошку рвать, а ты в слезы. Нехорошо. — Куда ты меня ведешь? — хныкал Алеша. — Убивай здесь! Давай! И рванул Камзол на груди. — Да, совсем плохо дело. Жаль, нет такого знака, как вправить мозги. Хотя... Я, прищурившись, посмотрел на Алешу и на удачу скостовал противоядие. Что-то в Алёше резко починилось. Он выпрямился, слезы просохли, взгляд прояснился. «Ты чем обкидался, болезный?» — спросил я со всем возможным участием. «Впрочем, не рассказывай, это твои проблемы. А мне от тебя другого рода ответы нужны. Веди для начала в какую-нибудь харчевню». Харчевня, куда привёл меня Алёша, была весьма недурственной. Зазывал ее у входа и с на столах. Ценник соответствующий, но я решил не жлобиться. В конце концов, доход позволяет прилично питаться в солидных заведениях, так что не вижу смысла себя искусственно ограничивать. Заказал себе кофе, гурьевскую кашу, пирогов и далее по списку. Алексей взял чай без сахара, да и тот расплескал на скатерть, как последнее быдло. «Завтракал уже, что ли?» — осведомился я, орудуя ложкой. «У меня нет денег», — пролепетал Алексей. «И как же ты дошел до жизни такой? И к отцу зачем приехал? Обокрасть хотел?» «Я дворянин!» — вскинул голову Алексей. «Ничего я красть не собирался. За своим пришел!» «Я пожал плечами. Ну, то дела ваши, лезть не буду». Однако у Алексея, похоже, накипело. «После того, как я тогда у папаши три сотни занял, он как с цепи сорвался. Копейки не дает. А подсвечники те, что я взял матушкины...» Она уж десять лет как почила. Чего он на всю свою лапу наложил? Неужто мне от матушкиного наследства ничего не полагается?» Я кивал, показывая, что слушаю, а сам не забывал есть. Очень, кстати, вкусно все. Хорошее место, можно и девушку сводить. Запомню на всякий случай. Дождавшись, когда Алексей заткнется, я вставил вопрос. лишак то чего? Зарплату задерживает «К-кто?» Тут же сбился на сдавленное сипение Алексей. Ну, лесной хозяин или как там он представляется? Я вытер губы салфеткой и взялся за кофе. Не платит, что ли? Или ты на него просто так шестеришь? Из любви к искусству. Бледный-бледный Алексей смотрел на меня так, будто уже стоял на дне могилы. А я наверху с лопатой. Так и думал, что ты про это. Нет, блин! Я про то, как здоровенный лоб силы охотника не может себе на хлеб с маслом заработать и собирается матушкины серебряные подсвечники в ломбард нести. Самая вот интересное для меня тема». Алексей огляделся и, убедившись, что никто не подслушивает, наклонился ближе ко мне. «Это в то самое утро вышло, когда ты меня... В общем, когда мы с тобой расстались. Я до дядюшки даже не доехал. Он меня по дороге поймал». «Ну, это я уже сам догадался». «У меня выбора не было». — Был у тебя выбор, Лёша. Мог его лесом послать. — Да хотел бы я посмотреть на того, кто пошлет такого. — Смотрел уже. — А, ну ты-то понятно. Злобно сверкнув глазами, Алексей откинулся назад. — Герой! Все по речи только о тебе и гудит. Что в салонах, что в трущобах. — Не о себе говорю. Ко мне этот ваш хозяин даже не совался. Я поставил чашку с кофе и уставился на Алексея. — Значит, так. Как он тебя обхаживал, и что ты по этому поводу чувствуешь, меня не касается. А вот что мне до смерти интересно, так это то, зачем ты выкапываешь кости охотников. Что с ними делаешь и зачем. Вот это ты мне сейчас самым подробнейшим образом расскажешь. Иначе поссоримся». «Нет», — отважно сказал Алексей. «Ты где такое слово выучил?» — удивился я. Акстись, Лёшенька, со мной так не надо». «Да я же за тебя боюсь». Если лесной хозяин за тебя возьмется, от всей твоей усадьбы камня на камне не останется. Не надо за меня бояться. За меня вообще ничего делать не надо. Я пока, слава богу, сам вывожу по всем фронтам. Ты за себя беспокойся. Помнишь своих подельников у меня в башне? Если раньше Алексей был просто бледным, то теперь позеленел. А мне только того и надо было. Помни про них, дружище. Постоянно помни а также о том, что и ты сам мог там же лечь рядом с ними, но не лег, потому что я тебе разрешил уйти. Однако это было тогда, а сейчас уже сейчас. И тут у нас совершенно другая тема. Будешь играть в молчанку, я из тебя ответы выбью. Будешь лгать, я тебя убью. Я тоже дворянин, но тратить время на дуэлях не люблю. Есть более эффективные способы решения вопросов. Итак, вопрос первый. «Зачем ты выкапываешь кости охотников?» «Я не знаю, зачем», — пробормотал Алексей. «Ответ неправильный. Мне не нравится». «Мне тоже. Да только нет у меня другого. Не знаю, зачем. Знаю лишь, что ничего хорошего из этого не выходит». «Да что ты говоришь?» Я схватился за голову руками. «Ничего хорошего не выходит из якшаний с тварями? Серьезно?» А я-то думал, с крысами на поях бордель открыть. Ну, теперь не буду, конечно. Однако Алексей не был расположен к шуткам. «Эти кости кому-то очень нужны», — проговорил он хриплым шепотом, «и платят за них в десятеро против твариных». «А чего ж ты тогда подсвечники из дома тыришь? В карты продался, к одиннадцати туз выпал». «Да не получал я пока ничего. Мне велели кости вырыть, я вырыл. Велели их спрятать, я спрятал». Велили ждать, пока со мной свяжутся? Я жду, жду и молюсь, чтобы не связались, потому что не хочу этой дрянью заниматься». Тут Алексей вдруг вцепился в края стола, вытаращил на меня глаза и взмолился. «Спаси меня, Владимир!» Вот это было внезапно. Я аж переспросил, «Чего?» «Помоги мне выпутаться! Я весь век за тебя Бога молить буду!» «Заткнись, а!» Я допил остывший кофе. Был бы ты монахом, я бы еще понял. А так несерьезно. — Чего ты хочешь? — прижал руки к груди Алексей. — Честью клянусь, все, что есть, отдам. — Подсвечников, блин. Серебряных. Я отодвинул от себя чашку, подумал. Значит так. До поры до времени сидишь на жопе ровно, не рыпаешься. Ждешь, пока с тобой не свяжутся. А вот как свяжутся, свяжешься со мной. И дальше получишь новые инструкции если, конечно, хочешь соскочить с темы живым. В этом случае поздравляю, ты теперь двойной агент. В том, что это существо сумеет соскочить живым, я лично сомневался. Как показывает практика, людей в это дерьмо засасывает быстрее, чем в болото. Недаром людей-то твари подбирают строго определенного типа, со слабиной. Что Дорофеев младший, что вот этот вот, или Захар. Хотя Захар, несмотря ни на что, умудрился дать отпор. Может, кстати, единственный из всех, к кому подкатывали. Если бы мои коллеги-охотники узнали, что творит Алексей, прибили бы его на месте. У меня самого руки чесались, будь здоров. Но я прекрасно понимал, что на Алексея это дело не закончится. Он всего лишь одно звено в цепи, которое тянется к кому-то большому. И вот этого большого завалить гораздо важнее, чем его. «Двойной кто?» — переспросил Алексей. «Неважно». Что тебе делать, ты понял? Больше вопросов нет? Есть. Ты сказал с тобой связаться. А как же я с тобой свяжусь? Отсюда до твоей усадьбы путь не близкий. А мне, может, прикажут быстро действовать. И я тебе ничего сообщить не успею. М да. Тяжело без тебя, мобильная сеть. Ну ладно, будем выкручиваться. Объяснишь мне, где живешь. Отец, я так понял, тебя отделил? И окна в доме не закрывай. «К тебе каждый день будет от меня кое-кто наведываться. И ты этому кое-кому будешь передавать маленькие записки с краткой сводкой на текущий момент. Понял?» «Ничего не понял», — заморгал удивленными глазами Алексей. «Это ничего. Как начнется, поймешь. А теперь давай, показывай, где обитаешь». В приподнятом настроении после удачных переговоров я направлялся к волшебному камню рядом с обменником но на подходе меня перехватили. Здрав будь, Владимир!» «И тебе, Егор, не хворать!» — пожал я руку другу. «Что скажешь? Что слышно?» «Слышно, Владимир, что ты лишака нашел и десяток собираешь». А мне ничего не сказал. Егор по всему было видно обиделся. Это он сам десятком командовать не хотел, а под чужим началом в вагоне в воду был готов. «А где ж тебя найти-то?» — рассмеялся я. «Вот сегодня хотел к тебе птицу заслать, а ты сам нарисовался, хрен сотрешь. Ко мне погостить поедешь?» «Ну, ежели зовешь», — тут же повеселел Егор. «Мы быстренько телепортнулись ко мне, уселись за стол переговоров». «Значит, ты, я...» — принялся загибать пальцы Егор. «Земляна, Прохор, Гравий...» «Про Гравия что скажешь, кстати?» «Сильный охотник, нелюдимый только». Жизнь ему смело доверить можно. Я кивнул, довольный ответом. Егор помешкал и спросил. «Захарку взять думаешь?» «Думаю». «Ах, Владимир!» Возражение? «Под мастерий он еще. Поберег бы пернишку. «Егор, не нагнетай жути. У Захара амулеты, это раз. А другой раз ты с лишаком сталкивался хоть раз?» Егор широко перекрестился. «Господь миловал!» Вот и почти всех местных он миловал. А мы с Захаром, с Лишаком встречались. Захар аж два раза. И он хотя бы приблизительно знает, чего ждать. Тут с балкона раздалась трель. Я повернул голову и увидел сокола. — О! Здорово! Как раз тебя жду. Давай сюда. Сокол перелетел на стол. Я взял карандаш, набросал несколько слов на бумаге, оторвал клочок и, свернув его трубочкой, привязал птица к лапе. — Ответственное задание, — сказал я, мысленно скостовав еще раз знак приручения. — Летишь вот по этому адресу, — я назвал адрес, — и отдаешь записку. Дожидаешься ответа и ко мне. Понял? Выполняй. Сокол тут же вылетел из окна и был таков. Егор на всю эту сцену не отреагировал никак. Железный выдержки, мужик. — Ну, хорошо, — нехотя сказал он. — Но даже с Захаром всего шестеро получается. «Кого еще четырех думаешь взять?» «Кого-то из тех, с кем на колдуна ходили?» Егор невесело усмехнулся. «Ну да, только их и остается. Что ж, если добро даешь, отправлюсь искать. На месте-то чай, никто из них не сидит». «Даю. Только ты уж им объясни, что мы не на колдуна идем, а на куда более серьезное мероприятие». «Главный босс уровня, не мышь чихнула». Егор тут же и телепортнулся. Даже чаю не попил. Сказал, мол, Яков как раз где-то неподалеку был, и хорошо бы его поймать. «В общем, соберешь, сразу мне говори», — напутствовал я Егора. «Там уже во плоти соберемся толпой и двинем». «Сделаю», — кивнул Егор, и исчез во вспышке знака. Едва я закрыл дверь в кабину, как в окно влетел сокол и приземлился на стол. К лапе была кое-как привязана бумажка. Не моя, другая. Я отвязал ее и прочитал прыгающие буквы. Никаких происшествий не случилось. По скриптум, выполнения неожиданностей, господин Давыдов. «А то ж, блин!» — буркнул я и посмотрел на сокола. «Ну что, брат, работает наш мессенджер? Дай пять!» Я протянул руку ладонью вверх. Сокол в ответ клокотнул и дернул в мою сторону лапой. «Вот это я понимаю, как тищи. Крысам впору удавиться от зависти!» Хорошо, что рука у меня в перчатке. Надо бы тебе апартаменты подыскать, что ли. Клюш, ты теперь, мой полноценный работник, пора ставить на довольствие. Идем. Слово «идем» сокол понял буквально и порхнул ко мне на плечо. Я крякнул, весел он прилично. И с плечом надо будет что-то делать. С камзолом, в смысле. Наплечник какой-то присобачить. Иначе мой охотничий костюм закончится гораздо раньше, чем хотелось бы. С соколом на плече я вышел во двор, подошел к мастерам, работающим на постройке конюшни. Работали они быстро. Стены сооружения уже были готовы, стропила на крыше стояли. Поверх досок, связывающих стропила, прибивали дранку, тоненькие дощечки. Тихоныч не прочь был расщедриться и на кровельное железо, дела-то у нас шли в гору. Но плотник отговорил, сказал, что для конюшни дранка предпочтительнее. Данила ошивался здесь же. К постройке жилья для лошадей относился так же трепетно, как переживал бы о собственном доме. Присматривал, помогал. Постройка получилась солидной. Видно, что не агравская. а графская. Ну и, в принципе, новому зданию, а также красоте и порядку, которые навели в усадьбе и на прилегающей территории, глаз радовался. Увидев меня, плотник отложил молоток и спустился с крыши по приставной лестнице. Поклонился. «Здравы будьте, ваше сиятельство. Извольте ли видеть, скоро уж крышу закончим. Как печник печь докладет, так всего-то останется оконцу прорезать, да дверь навесить». «Молодцы», — похвалил я, — «так держать». Плотник опасливо покосился на сокола, который сидел у меня на плече. «Это у вас серьезная зверюга». «Вот, кстати, насчет зверюги». Я вошел в конюшню, позвал. «Данила, тут ваше сиятельство». Данила, отряхивая колени от опилок, появился передо мной. «Проследи, чтобы для моей птички в конюшне сообразили отдельное помещение. Кормушка там, поилка, насест. Не знаю, что еще ему нужно». «Сделаем!» — Данила уважительно посмотрел на сокола. «Вот прямо сейчас и займусь. Самое лучшее место выберу». «А как звать-то вашего красавца?» «Звать?» — задумался я. Повернулся к соколу. «Скажешь что-нибудь?» Предложение, предпочтение. Сокол таинственно промолчал. — Ладно, будешь телеграммом. Ты же у меня за передачу информации отвечаешь. Сокращенно — грамм. Сокол недоуменно курлыкнул. — Ну, блин, не телегой же тебя звать. Местные неправильно поймут. А грамм, они даже слова такого не знают. Получится красиво, с уважением. В этот раз сокол курлыкнул по-другому. Видимо, не возражал. Поговори с теткой Натальей, чтобы поставили парня на довольствие, приказал я Даниле. Зерно там, мясо или что они едят. Сделаем, пообещал Данила, позвал Сокола. Идем, что ли? Поглядишь сам, где будешь жить? Свободен, разрешил я. Сокол вспорхнул с моего плеча. Облетел конюшню и решительно приземлился в самом правом отсеке. Ай толковый! восхитился Данила. Не забудь сказать, чтобы ему там окно в стене прорезали. Не забуду ваше съедство. Самолично и прорежу. Владимир! В конюшню заглянул Захар. Ты здесь? Нет, я в поречии. Данила за меня. Данила приосанился, Захар неразборчиво ругнулся. Там это... Привезли! Что привезли? Ну, что заказывал? Дуру такую железную, чтобы туда прятать разное. А, вспомнил я, сейф. — Дело хорошее, показывай.